Глава шестая. В очереди за поп-звездой. Пятидесятые проходили в волнительном предвкушении перемен. Грядущее взмывало гигантскими звездолетами с обложек научных журналов, пульсировало новостными сводками стилетайпов информационных агентств, проносилась по улице силуэтом диковинной машины. Автомобиль стал метафорой технического прорыва, осязаемым воплощением всего атомного, кибернетического, навороченного человечества. Того, что простому человеку не только понять, увидеть и потрогать невозможно. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете дело в мировом законе написал в октябре 1959 борис слуцкий а летом 59 в москве в парке сокольники произошло удивительное событие открылась американская выставка поколение прошедшее через лишение приученное к скудному казарменному быту всматривалась теперь в собственное отражение в отполированном Баку кадиллака де Виль и других невиданных автомобилей. Партийное руководство обоснованно опасалось, что демонстрация американского образа жизни вызовет смятение в сознании простого советского человека. Поэтому билеты на выставку, около трех миллионов штук, не продали, а распределили через порткомы и месткомы. «Кадиллак» оказался не менее грозным идеологическим оружием, чем турбовинтовой лайнер Ту-114, прилетевший в Нью-Йорк на открытие встречной советской выставки. Пришедшие в Сокольники советские профсоюзные активисты и передовики производства молча внимали малопонятным термином, как круиз-контроль, пауэр-брейк, гидроматик. Поражали двигатели, изготовленные с авиационными допусками, пневматическая подвеска, кнопочная настройка сидений в нескольких направлениях. В 1959-м Кадиллак достиг вершин аэрокосмического стиля. Никогда еще кили на задних крыльях не были столь велики и причудливы. На самом деле уже два года не работал главным дизайнером Эд Гловок, апологет аэрокосма. А на плазах и макетах в дизайнерском бюро Кадиллаки обретали гораздо более строгие силуэты. В то холодное лето 1959-го руководство корпорации General Motors уже знало, как будут выглядеть ее модели в 1961-м. Однако автошоки от американской выставки 1959 -го года еще долго будут сотрясать советское общество. Правительственные ЗИЛ для молодого советского генсека Леонида Ильича Брежнева создадут с оглядкой на Кадиллак. Оглядывались на специально закупленный для этой цели шикарный лимузин «Флитвуд-75» длиной более 6 метров. Но и американских президентов все чаще теперь видели в Кадилаках, А первый раз это произошло еще в 1916 году. Президент Вудро Вильсон выехал на Кадиллаке секретной службы, когда его официальный Пирс Эр Роу» находился в починке. Сразу после нападения японской авиации на базу Пёрл-Харбор Начальник охраны Рузвельта Майкл Рейли настоял, чтобы президент пересел в бронированный автомобиль. Однако федеральный закон запрещал тратить на приобретение транспортных средств для Белого дома более 750 долларов в год. А самый скромный из Кадиллака в 41 году стоил полторы тысячи. Что уж говорить о броне автомобиля. Этим объясняется, почему новые президенты продолжают ездить в автомобилях своих предшественников. Но настойчивый мистер Рейли нашел выход. Предложил президенту бронированный кадиллак, когда-то изъятый агентами бюро расследований у владельца мебельного магазина «Аль Капоне». Рузвельт, добродушный на вид человек, показал, что в принципиальных вопросах может быть предельно жестким. Он решительно отказался пересесть в броневик гангстера. Зато в эскорте президента Франклина Делана Рузвельта прописались две открытые машины модели Cadillac 62. За свой плавный ход они получили у секретной службы прозвища Queen Mary и Queen Elizabeth по именам довоенных трансатлантических лайнеров. А первым из президентов, кто воспользовался Кадилаком на инаугурации, был Дуайт Эйзенхауэр. Боевой генерал, Айк, как звала его нация, привык за годы войны к штабному Кадилаку. Для торжественной церемонии Айк выбрал прогулочный Эльдорадо. Тогда, в 1953-м, эта модель только дебютировала. Эльдорадо отличался бамперами с сильно выступающими вперед коническими клыками. Бамперы моментально прозвали догмарами, Уж больно они напоминали пышный бюст или ведущий Дагмары проложивший дорогу на телевизионный Олимп имиджем глуповатой блондинки. О «Кадиллаках» принято говорить в превосходной степени, а «Эльдорадо» среди них – самый-самый. Автомобиль вполне отвечал своему названию, в переводе с испанского – «позолоченный». На рубеже 60-х модель «Эльдорадо Броугем» стоила рекордные 13 тысяч долларов – долларов полновесных, подкрепленных золотым запасом форт Нокс». В разные годы впечатляющее новшество – Панорамное стекло, пневматическая подвеска, крыши из нержавеющей стали, привод на передние колеса – впервые внедрялись именно на Эльдорадо. Или взять хотя бы историю с мехами. Дама в норковом манту усаживалась на сиденье. Синтетические волокна обивки раздвигались, и меховые ворсинки попадали между ними. Когда же дама вставала, волокна сдвигались обратно и выдирали ворсинки. Был придуман особый норковый тест, в ходе которого проверялось Не повредит ли обивка сидений шикарные меха пассажирок? Кстати, Эльдорадо цвета саболиной черной президент Ричард Никсон подарил генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу во время официального визита в СССР в мае 1972 -го года. Брежнев тогда буквально похитил Никсона из Кремля и на огромной скорости умчал в неизвестном направлении. Госсекретарь США Генри Киссинджер, ключевая фигура в переговорах между Москвой и Вашингтоном, вспоминал, как однажды Брежнев усадил его в этот кадиллак, и они понеслись на дачу в Завидово. Ответным подарком Брежнева Никсону стал катер на подводных крыльях, скорость которого, по воспоминаниям Киссинджера, была никак не меньше скорости правительственного кортежа. Со временем... В гараже Белого дома стали чередовать «Кадиллаки» и «Линкольны». Другие марки президентскую гонку проиграли. А в наши дни президенты США перемещаются исключительно на «Кадиллаках». Президентский «Кадиллак» не имеет серийных аналогов. Это особая защищенная машина. Бронирование, разработанное компанией «Огара Хесс» и «Эйзенхард», Способна уберечь пассажиров от прямого попадания из противотанкового гранатомета. Кадиллаки президентов. Парковки. Только для Кадиллаков. Магия Бродвея и Голливуда. За некоторыми моделями соискатели выстраивались в очереди. Еще бы Кадиллак прочно утверждается символом того, что в Америке называют просперити, процветание личного успеха. С Голливудом и Кадиллака сложились давние отношения. Если кто-то и взялся проанализировать фильмографию с участием автомобилей этой марки, то он обнаружил бы странную закономерность. Чаще всего в объектив попадают те самые бесконечно длинные, щедро декорированные хромом с огромными килями машины. Конечно, во времена завтрака у Тиффани еще не существовало продактсплейсмента. И в кадре мелькали машины разных, далеко не только ангажированных марок. Однако даже на общем фоне трудно отказать Кадиллакам киногеничности. Вспомним немыслимый спецавтомобиль из охотников за привидениями. Это не просто Кадиллак 59-го года, а переделанная карета скорой помощи на кадиллаковском шасси. Или возьмем французские комедии про пришельцев Жаном Рено и Кристианом Клавье. В них снова фигурирует Кадиллак 59-го, серия 62. И даже в советском детском фильме «В 30-м царстве» снятом в 1970 году, то и дело проплывают по экрану величественные задние кили. В этой ленте, наполненной глубоким политическим подтекстом, лимузинка Дилак «Флитвуд-75» исполнял роль королевского автомобиля невиданной страны. На самом деле, это был один из образцов, закупленных для ознакомления Министерством автомобильной промышленности. По законам кино... С автомобилем в кадре обязательно должно что-то происходить. Иначе смотреть неинтересно. Поэтому часто любовь кинематографа к «Кадиллакам» настораживала компанию. В десятке лучших гангстерских фильмов Голливуда непременно фигурировали «Кадиллаки». Возле них расстреливали Марлона Брандо в «Крестном отце» и подрывали Де Нира в казино. Но рекорд старой старой франко-итальянской комедии «Разиния» с Бурвилем и Луидо Финесом никому так и не удалось побить. По сюжету наивный камевояжор Маришаль получает предложение перегнать Кадиллак из Неаполя в Бордо. Богач Сыроян использует Маришаля в темную. Глуповатое лицо камевояжора не должно вызвать подозрений у таможенников. Меж тем Кадиллак был буквально напичкан контрабандой. Бамперы изготовлены из золота. Крылья набиты кокаином. В аккумуляторе под двойным дном спрятаны рубины. А в кнопку гудка вмонтирован самый крупный в мире бриллиант. Восприятие – тонкая штука. Затрагивает ли оно актера или целую автомобильную марку? Режиссер Андрей Кончаловский вспоминал, как ему удалось переменить отношение к Сильвестру Сталлоне в Голливуде. Актер начинал тяготиться имиджем супермена с оголенным, накачанным торсом. А Кончаловский предложил Сталлоне сыграть детектива в строгом костюме в очках с тонкой оправой. Фильм «Танго и кэш» вообще рушил все сложившиеся голливудские нормы. Это был не комикс и не драма. Он снимался вне жанра. Продюсер постоянно вмешивался в сценарий. Концовки не было. В конце концов уволили и Кончаловского. Лента спас Сталлоне во многом благодаря приглянувшемуся ему новому образу. Намеренный или нет, заодно Кончаловский повернул вспять экранный имидж марки «Кадиллак». В завязке сюжета танго Сталлоне за рулем элегантного кабриолета «Кадиллак» аланты Лихо останавливает бензовоз наркотиками. Сталлоне стреляет в цистерну в упор. Напарники в ужасе, думают, взорвется. Но из цистерны сыплется кокаин. Ирония в том, что один из полицейских орет «Ты что, себя Рэмбо возобнил?» На что Сталоны презрительно отвечает «Рэмбо – жалкий неудачник». Современный голливудский гангстер за рулем «Кадиллака» — это закомплексованный альпачина, кормящий льва гамбургерами на заднем сидении в фильме «Донни Браско». Такой мафиозо вызывает скорее усмешку и сострадание. Современному кинематографу «Кадиллак» более не интересен в виде гангстерского штампа. Куда важнее судьбы, так или иначе связанные с этим автомобилем. Это может быть история торговца автомобилями, милого пройдохи, сыгранного Робином Уильямсом в ленте «Человек-Кадиллак» или летопись чикагской студии грамзаписи Леонардо Чеса. Во времена, когда в Америке процветала расовая сегрегация, Чес торговал записями темнокожих исполнителей прямо из багажника своего кадиллака. Чес открыл Америке новые музыкальные стили. От оккультного дуопа до евангелистского госпелса. Легендарные исполнители ритм эн блюза Чак Берри, Мадди оттерс Хоулин Ольф, Эта Джеймс прославились благодаря записям из багажника. Фильм так и решили назвать «Кадиллак Рекордс». В кадрах мелькают самые разные модели, от серии 62 49 -го года до современного внедорожника Кадиллак Escalade. И, конечно, оскороносный фильм «Артист» с Жаном Дюжарденом и Беренис Бежов в главных ролях. Фильм пронизанный ностальгией по великому немому снятый в 2011 году так, словно на дворе эпоха черно-белого немого кинематографа. Лента подкупает страстностью присущей игре актеров в пору, когда мимика и жесты выражали подчас больше, чем позднее самые пламенные монологи. Фильм наполнен цитатами и отзвуками былых лет. От почти портретного сходства героя Жана Дюжардена с Дугласом Фэрбэнксом до чаплинских ужимок и постановки тэп-дэнсов в стиле блистательных Фреда Астера и Джинджеры Роджерс. Тем занятней, что в черно-белой немой ленте героиня Беренис Бежо разъезжает на 12-цилиндровом «Кадиллаке 370» выпуска 1935 года. Первый звуковой фильм в Голливуде сняли еще в 1927, а в 1935 еще и «Цветной».